Прибыв в бухту Дзинь-Шатань, вся компания высадилась на берег. Лодки с семьями, а также рыбаков, они оставили здесь, а сами отправились в горы. На полпути они увидели, что навстречу им с горы спускаются несколько десятков разбойников, которые вышли, чтобы проводить их в крепость. Когда они были уже у ворот... Из крепости во главе других вождей вышел Вань-Лунь и поспешил приветствовать прибывших такими словами. «Я, ничтожный человек, давно уже слышал о славном имени князя неба Чао-Гая. Оно гремит на всю Поднебесную. Сегодня мы счастливы приветствовать вас в нашем скромном стане». «Я человек не ученый», — отвечал Чао Гай. «Можно сказать, даже грубый и невежественный. Осмелился прибыть к вам искать убежище. Я горячо желаю вступить в стан, который вы возглавляете. Надеюсь, вы не откажете в моей просьбе и не отвергнете меня». «Не говорите так», — отвечал Ван Лун. «Войдите со мной в наш скромный стан, а потом мы все обсудим». Друзья направились вслед за предводителем в лагерь, и когда вошли в зал совещаний, Ван Лунь пригласил их занять почетные места. После долгих церемоний Чао Гай и все прибывшие с ним встали в шеренгу по правую сторону, а Ван Лунь с остальными предводителями по левую. После этого они церемонно отвесили друг другу поклоны, а уж затем, как полагается, расселись. Одни заняли места хозяев, другие — гостей. Тогда Вань Лун начал по очереди вызывать младших начальников стан. И каждый из них, выходя, приветствовал прибывших. Во время торжественной церемонии в горном стане играла музыка. После этого ван Лун послал нескольких своих помощников на берег отвезти людей, прибывших Чао Гаям в гостиницу, находившуюся за воротами стана. Однако сейчас мы будем рассказывать лишь о том, что происходило в самом стане. Были зарезаны две коровы, 10 баранов, пять свиней и устроен пышный пир. Во время пира Чао Гай поведал обо всем, что с ним случилось, Ван Луню и другим вожакам. Выслушав Чао Гая, Ван Лунь почувствовал беспокойство. Его стали одолевать сомнения, и, наконец, после долгого раздумья, он произнес несколько невразумительных фраз. «Пировали до глубокой ночи». А затем Ван Лунь с остальными вожаками проводили Чао Гая и его друзей в гостиницу, где им был приготовлен ночлег. Чао Гай был очень доволен оказанным приемом и, обращаясь к своим друзьям, сказал. «Где могли бы мы найти убежище после того, как совершили такое тяжкое преступление? Если бы предводитель Ван Лунь не принял нас столь радушно, нам некуда было бы податься. Чем можем мы отплатить за подобную милость?» В ответ на это Уюн лишь иронически усмехнулся. «Почему вы улыбаетесь, господин учитель?» — спросил его Чао Гай. «Если вы что-нибудь заметили, то скажите и нам». «Дорогой брат», — ответил Уюн, — «вы честный и прямой человек. Неужели вы думаете, что Ван Лунь и в самом деле хочет оставить нас у себя? Для того, чтобы разгадать его намерения, незачем заглядывать к нему в душу. Достаточно было посмотреть на выражение его лица и на то, как он себя вел». — Какое же у него было выражение? — удивился Чао Гай. Вы не заметили, брат, — сказал Уюн, — что еще утром, когда мы выпивали с ним, он был настроен к вам вполне дружески. Но когда он узнал о том, как мы истребили целый отряд всех начальников и чиновника, опытного в борьбе с разбойниками, как отпустили Хэ а также о том, какие герои-братья Юань, Он сразу изменился в лице, и хотя не обмолвился ни словом, настроение его стало совсем иным. Если бы Ван Лунь хотел оставить нас у себя, то еще утром решил бы вопрос о том, какие места будем мы занимать в этом стане. Что же касается Ду-Тяня и Сун-Ваня, то люди они простые невежественные, где разбираться в обращении с гостями. Выделяется среди них, конечно, один линчун бывший наставник столичных войск. Этот человек умеет себя вести. Он хорошо знает правила поведения. Однако сейчас ему приходится мириться с тем, что он занимает четвертое место в их компании. Я сразу же заметил, как он взглянул на Ван Луня, когда тот сделал вид, что соглашается на нашу просьбу. Он все время бросал на Ван Луне косые взгляды. Чувствовалось, что на душе у него неспокойно. Мне кажется, что линчун хотел бы помочь нам, но не знаю, удастся ли ему. Я тут же закинул словцо, чтобы посеять между ними раздор. — Целиком доверяюсь вашей мудрости, — растерянно ответил Чао Гай. Ночь они провели спокойно. А наутро к ним явился человек и доложил, что их хочет повидать наставник линчун Этот человек, — сказал У Юн, — пришел выведать наши намерения. Значит, мой план удался. Они вышли навстречу Лин Чуну и пригласили его в приемную комнату. От имени всех У Юн обратился к линчуну и сказал. — Мы очень благодарны. «За милостивый прием, оказанный нам вчера. Хотя и знаем, что ничем не заслужили подобной чести». «Ну, я совсем не проявил к вам должного уважения», — возразил линчун «Хоть мне и хотелось принять вас как подобает, но, к сожалению, при теперешнем своем положении я не мог этого сделать. Так что вы уж, пожалуйста, простите меня». — Мы хоть люди простые, — отвечал Уюн, — но они не совсем невежественные. Мы не могли не заметить вашего хорошего отношения к нам, хотя ничем его не заслужили, и глубоко признательны вам за вашу милость. Несмотря на все просьбы Чао Гая, линчун ни за что не соглашался занять почетное место и, в свою очередь, настаивал, чтобы это место занял Чао Гай. Тот, в конце концов, вынужден был уступить. После Чао Гая сел линчун а потом по очереди расселись У Юн и все остальные. «Я много слышал о вас», — начал беседу Чао Гай, — «но никак не ожидал, что нам придется встретиться здесь». «Прежде, когда я жил еще в восточной столице», — отвечал линчун — «в отношениях с друзьями я всегда соблюдал все установленные правила притча». И вот сейчас мне выпало счастье встретиться с вами, а я не могу даже почтить вас достойным вниманием. Поэтому я и пришел к вам принести свои извинения. — Мы глубоко признательны вам за доброе отношение, — сказал тронутый Чао Гай. — Мне давно известно, — вступил в беседу Уюн, — что раньше вы жили в восточной столице, были там большим начальником, и славились геройством и храбростью. Я не знаю, что произошло между вами и Гао Цю, и что он сделал, чтобы погубить вас. Но я слышал, будто вы сожгли казенные склады с фуражом. Говорили, что эта история тоже была подстроена Гао Цю. После я вас уже ничего не слышал, и не знаю, кто направил вас в этот стан. При одном лишь воспоминании о том, «Сколько зла причинил людям Гао Цю. «У меня волосы на голове встают дыбом», — ответил линчун «Но еще тяжелее мне при мысли, что я не могу отомстить за свои обиды. Сюда меня послал сановник Чай Цзинь». «Это не тот ли господин Чай Цзинь, которого бродячий люд называет «маленьким вихрем»?» — спросил уюн «Он самый», — подтвердил линчун Я очень много слышал от разных людей, — заметил Чао Гай, — о великодушии и бескорыстии сановника Чай дзиня а также о том, что у него находит приют доблестные мужи со всех концов страны. Говорят, он прямой потомок императора Джоу. Одну лишь встречу с таким человеком уже можно почитать за счастье. «Да, славное имя сановника Чайдзиня широко известно повсюду», сказал Уюн, обращаясь к Линчун. «И все же, если бы не ваше выдающееся искусство владеть оружием, он вряд ли рекомендовал бы вас в этот стан. Не подумайте, что я хочу льстить вам, но было бы гораздо справедливее, если бы Ван Лунь уступил первое место вам. Не один я так думаю». Это общее мнение. И, очевидно, господин Чай Цзинь думал то же самое, когда давал вам рекомендательное письмо сюда. «Я очень благодарен вам за такое хорошее обо мне мнение», сказал линчун «Но мне пришлось обратиться к сановнику Чай Цзиню лишь потому, что я совершил тяжкое преступление. И хотя он не отказывал мне в гостеприимстве, Я сам понял, что могу доставить ему неприятности, и решил отправиться в этот стан. Правда, я не мог даже предполагать, что попаду здесь в столь тяжелые условия. Не в том беда, что я занимаю более низкое положение, нежели другие. Очень уж ненадежный человек этот Ван Лунь. Ни одному его слову нельзя верить, а поэтому и договориться с ним трудно. «Ваш главарь Ван Лунь», — молвил Уюн с людьми как будто обходителен. Чем же объяснить, что он так не неблагодарен? «Ваш приход, — доблестно ему же сказал линчун для нас поистине дар неба. Вы, конечно, поможете нам. Без вас мы были подобны ткани, лишенной рисунка, или полям, жаждущим влаги. Но у Ван Луни сердце завистливое, нрав подозрительный. Он боится, что такие отважные герои лишать его власти. Вчера, когда уважаемый господин Чао Гай рассказывал, как вы уничтожили посланный властями отряд, Ван Луню стало не по себе, и, судя по всему, он не чувствует ни малейшего желания оставить вас здесь. Вот почему он и предложил вам переночевать в гостинице. — Раз так сказал Уюн то нечего нам сидеть и ждать, пока он предложит нам убираться отсюда. Лучше уж мы сами уйдем куда-нибудь в другое место. Я прошу вас, уважаемые герои, считать меня своим другом, сказал линчун Я уже обо всем подумал и опасался как раз того, что у вас возникнет мысль уйти отсюда. Вот я и пришел пораньше, чтобы обо всем поговорить с вами. Посмотрим, что будет дальше. Если он поведет себя разумно, как подобает доброму хозяину, то и не о чем разговаривать. Но если он и сегодня станет кривить душой, тогда уж я знаю, как мне поступать. — Вы слишком добры к нам, — сказал Чао Гай, — и мы все испытываем к вам чувство глубокой благодарности. — Вы относитесь к нам по-братски, хотя мы совсем мало знакомы, — сказал Уюн. «Если Ван Лунь примет нас, мы останемся. Если же нет, то лучше нам покинуть эти места». «Вы не правы, учитель», — возразил линчун Чун. «Еще древние люди говорили, мудрый ценит мудрого храбрый храбреца». «Можно ли считать братом такого низкого и грязного скота, как Ван Лунь? Пока что ждите и ни о чем не беспокойтесь» сказал Линчун и стал прощаться. «Скоро мы снова увидимся», — произнес он. Друзья проводили его до дверей, и вскоре Линчун уже шагал по склону горы. Спустя некоторое время пришел разбойник и сказал им, «Главарь нашего стана приглашает доблестных героев в беседку над озером с южной стороны. Там он устраивает пиршество в честь вас». «Передайте предводителю», — сказал Чао Гай, — «что мы скоро придем». Когда разбойник ушел, Чао Гай спросил у юна «Что-то будет на этот раз, учитель?» «Ничего, брат, не волнуйтесь», — отвечал Уюн, улыбаясь. На этом перу решится вопрос, кому быть главным в стане. Я уверен, что Лин Чун решил потягаться силами с Ван Лунем. Если он проявит нерешительность, я пущу в ход все свое красноречие и полагаю, что заставлю его действовать. Вы же, брат, и все остальные, спрячьте под одеждой оружие, и как только увидите, что я подкручиваю усы, бросайтесь вперед и действуйте дружно». Чао Гай и остальные одобрили предложение Уюна. Часов в девять утра, после того, как за ними приходили уже раза три или четыре, Чао Гай отправился со своими товарищами на пиршество. Каждый из них тщательно запрятал под одеждой оружие. Когда они вышли из гостиницы, то увидели, что за ними идет сам предводитель Сун Вань верхом на лошади. За ним шли разбойники и несли семь паланкинов. Чао Гай и его друзья уселись в Паланкины и отправились в южную часть стана у самого озера. Когда не достигнув павильона, вышли из Паланкинов, появились Ван Лунь, Ду Цянь, Лин Чун, Джугуй и другие. Они пригласили гостей войти в павильон где и расселись как полагается по обычаю ван лунь с остальными четырьмя предводителями дутянем сунванем линчуном и джугуем поместились с левой стороны а чао гай и шестго товарищей у юн гун сунь ш лютан и братья юань справы на местах для гостей прислуживавшие разбойники наливали гостям вина Когда все выпили, уже по нескольку раз и на столе дважды сменяли кушанья, Чао Гай и Ван Лунь разговорились. Но всякий раз, когда речь заходила о деле, Ван Лунь переводил разговор на другую тему. Тут Уюн взглянул на Лин Чуна и увидел, что тот, облокотясь на ручку своего кресла, не сводит с Ван Луня глаз. Солнце уже приблизилось к зениту, а пир все еще продолжался. Ван Лунь подозвал себе нескольких разбойников и отдал им какое-то распоряжение. Спустя немного времени один из них принес большое блюдо, на котором лежало пять крупных слитков серебра. Тогда Ван Лунь поднялся со своего места и, обращаясь к Чао Гаю, сказал. ваше предложение Ступить в наш стан, я считаю, большой для нас честью. Но вот беда, тесно у нас очень. Кругом одна вода, у нас негде даже разместить так много героев. Вот я и приготовил вам эти скромные подарки. Надеюсь, вы не обессудите и не откажетесь принять их. И думаю, что вам лучше поискать какое-нибудь более подходящее место где вы сможете обосноваться. Мои люди проводят вас и помогут устроиться. Выслушав его, Чао Гай сказал, — Мы пришли искать здесь убежище, так как давно уже слыхали, что вы принимаете в ваш уважаемый горный стан всех достойных людей. Но если вы не можете принять нас, мы, конечно, уйдем. Очень благодарны вам за ваши хорошие отношения и щедрый подарок, но принять его не можем. Не подумайте, что мы хотим похвастаться своим богатством. Это просто потому, что на жизнь нам хватает. А теперь спрячьте, пожалуйста, ваши щедрые дары и разрешите нам попрощаться». «Почему же вы отказываетесь от подарка?» — спросил Ван Лунь. Не подумайте, что мы не хотим принять к себе таких доблестных людей, как вы. Но у нас действительно мало продовольствия, да и помещений недостаточно. Случись какие-нибудь неполадки, нам будет стыдно перед вами. Поэтому только я и не решаюсь удерживать вас здесь. Не успел он кончить, как брови линчуна взлетели вверх, и глаза стали круглыми и страшными. «Когда я пришел сюда, — вскричал он, оставаясь в своем кресле, — ты также отказывался принять меня, ссылаясь на нехватку пищи и помещения. Теперь к нам в стан пришли брат Чао Гай и его достойные товарищи, и ты снова повторяешь то же самое. Что все это значит?» «Не сердись, предводитель, — успокаивал его Уюн. — Мы сами виноваты, что пришли сюда» и своим приходом потревожили вас. Ведь ваш предводитель Ван Лунь не выгоняет нас, а провожает с почетом, да еще снабжает деньгами на дорогу. Поэтому не беспокойтесь, мы уйдем отсюда сами, и делу конец». Но линчун не унимался. «В каждой улыбке этого человека таится нож. Говорит тон хорошо, а поступает подло. — Но сегодня я с ним разделаюсь. — Взгляните-ка на этого скота, — рассердился Ван Лунь, — будто и не пьян, а осмеливается оскорблять меня. — Или ты позабыл, кто здесь старший? В ответ Линь разразился еще большей бранью. — Да ты кто такой, — кричал он, — всего-навсего невежда, провалившийся на экзаменах. У тебя и знаний-то нет никаких. Как же можешь ты быть предводителем нашего горного стана? Брат Чао Гай, — сказал тогда Уюн, — мы пришли сюда найти убежище, а вместо этого посеяли вражду между предводителями. Покинем этот стан, отвяжем наши лодки и поскорее уйдем. Тогда все семеро во главе с Чао Гаем поднялись со своих мест и направились к выходу. Но Ван Лунь стал удерживать их. «Я прошу вас обождать, пока закончится пир, тогда и поедете». Но тут Лин Чун, оттолкнув стол, вскочил на ноги и выхватил из-под одежды кинжал, который так и засверкал огнем. В это мгновение Уюн поднял руку и покрутил свои усы. Чао Гай и лютан вошли обратно в павильон и, подойдя к Ван Луню, сделали вид, что хотят успокоить его, говоря, не надо ссориться. У Юн, между тем, прикидывался, будто удерживает линчуна, повторяя, господин предводитель, не затевайте же ссоры, не нарушайте из-за нас вашего согласия, твердил Гун Сунь Шен, обращаясь то к одному атаману, то к другому. В это время Юань Сяо Эр подошел к Ду Цяню и схватил его за руки. То же самое сделали Юнь Сяо У и Юань Сяо Ци с Сун Ванем и с Джугуем. Младшие же разбойники широко открытыми ртами и вытаращенными глазами застыли от страха. А сам Лин Чун бросился на Ван Луня, продолжая ругать его. Ах ты деревенщина, нищий ученый! Лишь благодаря Ду-Тсяню ты попал сюда. Ведь сановник Чай-Дзинь помог тебе деньгами и поддерживал тебя. А когда он прислал меня сюда, ты чинил мне всяческие препятствия и издевался надо мной. Эти доблестные люди пожаловали к нам, чтобы вступить в твой отряд, но ты их отсылаешь прочь. Или Лян Шань Бо, твое собственное владение? Завистливый и недоверчивый ты, разбойник. Кому ты нужен? Самое лучшее прикончить тебя, и все. Тебе ли тупице быть предводителем разбойничьего стана? Дудьсянь, Сун Вань и Джугуй хотели было унять ссорившихся, но их крепко держали, и они никак не могли двинуться. Ван Лунь уже подумывал улизнуть, но Чао Гай и Лю Тан преградили ему дорогу. Видя, что дело плохо, Ван Лунь воскликнул. «Где мои верные люди?» Возле него было несколько преданных ему разбойников, желавших помочь ему. Но при виде рассверепевшего линчуна никто из них не решался и шагу ступить. Схватив Ван Луня, линчун в последний раз обругал его и с силой всадил свой кинжал прямо ему в сердце. Раздался звук вонзающегося в тело кинжала, и Ван Лунь рухнул на пол. Увидев, что Ван Лунь убит, Чао Гай и его друзья также выхватили свои кинжалы. линчун отрубил Ван Луню голову и поднял ее. Это зрелище так напугало Дуцяне, Сунване и Джугуя, что они упали на колени со словами «Мы готовы верой и правдой служить вам, старший брат наш». Чао Гай и другие бросились к ним и помогли подняться. Тем временем Уюн поставил валявшееся в луже крови кресло предводителя и, усаживая в него линчуна, сказал с этого момента предводителем стана является линчун и тот кто не будет подчиняться ему последует за ван лунем вы ошибаетесь учитель возразил на это линчун я убил эту бесчувственную тварь не для того чтобы занять его место, а лишь из справедливого желания отомстить за вас доблестных героев и достойнейших людей. И если я стану предводителем стана, то герои по всей стране будут смеяться надо мной. Не настаивайте, я скорее умру, чем соглашусь на это. Мне хотелось бы сказать вам кое-что, не знаю только, согласитесь ли вы со мной. Говорите, предводитель, — отвечали ему. Никто не осмелится противоречить вам. Мы все слушаем вас со вниманием. Лин Чун сказал всего несколько слов. Но они послужили объединению героев в павильоне под названием Дуан Дзинь, то есть павильоне решений, сила которых подобны кинжалу, рассекающему золото. А в зале совещаний неоднократно собирались справедливые и честные люди. Правильно говорится, что прибыли честные радостные дни волю небес исполняют они. О том, что сказал Линчун Уюну, вы, читателю, знаете из следующей главы.